Глава десятая. Ангелина. Я сидела за столом, плотно ужинала и радовалась, что в этом мире есть магия. Всемогущая, наверное, да. Иначе ничто другое не смогло бы спасти моего муженька от инсульта. Как он смотрел на меня, когда я шла? С каким выражением? О, его глаза! Они многое могли бы рассказать о своем владельце как минимум то, что у него давно не было постельных игр. И он с удовольствием заменил бы стол на постель, закрылся бы со мной где-нибудь и постарался показать, на что он способен и какой он крутой мужчина. Я мысленно хмыкала, но продолжала тщательно играть свою роль. Надо же было показать этому умнику, что не все так просто в его жизни. И дальше просто не будет. Сложно будет. Угу. С такой-то женой. А нефиг грешить было. Я-то вела относительно праведный образ жизни. Потому меня и вознаградили подобным изобилием. А вот кое-кто много грешил. Потому его и наказали. Мной. Свекры подробно расспрашивали меня о земле моей жизни там, да обо всем. Им, в отличие от муженька, действительно было интересно. И я рассказывала, мне не жалко было. Мы говорили и о политике, и о культуре, и о технологиях. Последних я, конечно, не особо разбиралась, но кое-что все же рассказала. И ужин вместо обычных 30-40 минут продлился больше двух часов. Из-за стола мы встали поздно, по местным меркам, часов в девять, в полдесятого. Правильные граждане в это время развлекаются в постели со второй половиной. А вот неправильные, типа нас, ведут разговоры о том, что было когда-то. И поэтому, когда дрожайший муженек вызвался проводить меня в спальню, я ни минуты не удивилась. «Ну, пусть проводят». Не уверена, что ему что-то обломится. Посмотрю на его поведение. Думаю, его родители пришли к тому же выводу, потому что многозначительно так переглянулись. Как будто решали, не пора ли отбывать на отдых в жаркие страны. А то вдруг их ненаглядно сунули расстроиться, разрушить жилище, и ночевать резко станет негде. Мне отбывать было некуда и я шла в спальню, заранее настраиваясь на боевой лад. Дошли молча. Также молча перешагнули порог. Дверь закрылась. Ну и... — Раздевайся, — последовал приказ. — Зачем? — прикинулась я дурой. Тихий, отчетливый рык меня не впечатлил. — Вы ним хотите, — уточнила я, не делая попыток к отступлению. — Так скажите, я сделаю. «Вам понравится, я обещаю». Что такое ним, муж, полагаю, не знал, раз уж у них тут ангелов не водилось. Но о том, что ничего хорошего от меня ждать не стоит, догадался сразу же. И в глазах его я прочла. Стерва. Себастин. Ты моя жена, напомнил я этой дуре. — У нас сегодня первая брачная ночь. — Счастье-то какое! — ухмыльнулась она, ничуть не боясь меня. Похоже, чувство страха вообще не было ей свойственно. — И что, вы считаете это достойным поводом, чтобы приказывать жене раздеваться? Вы точно не кобылу на случку ведете? Или что там с ней делают? А как же любовь, нежность, забота? «Поцелуй, в конце концов, или сделал дело и ушел?» Она трещала, как сорока. Я перестал улавливать смысл уже на пятом предложении. Нет, я знал, что особи женского пола любой расы бывают говорливы, но не настолько же. У меня начала лопаться голова от всех этих фраз, постоянно выстреливавших в меня. Я практически сходил с ума от услышанного. Какой там смысл? Тут уже не до него. Не помню, как я оказался вне дома, как обернулся, и драконом принялся рассекать небо. Очнулся, летая под облаками. Из носа валил пар пополам с огнем. Я все-таки потерял контроль над своим телом. И отец об этом узнает, обязательно узнает, слуги ему доложат, и я позорюсь на весь свет. А причина моего позора сейчас спит. Вместо того, чтобы развлекаться со мной в постели, она выгнала меня, своего мужа, перед богами. Не знаю, как долго я летал. Вернулся на землю и повторно обернулся, только когда понял, что успокоился. Условно, конечно, успокоился. Я по-прежнему готов был разорвать голыми руками эту дуру. Но, по крайней мере, сейчас я себя полностью контролировал и не пытался разрушить свое жилище. Я обернулся человеком на заднем дворе. Тусклого света трех факелов, чадивших на стенах, было недостаточно, чтобы разглядеть фигуру в ночи. Но я уловил хорошо знакомый запах и тяжело вздохнул. «Отец!» — позвал я. Он вышел из темноты, встал на небольшой пятнышко света, хмурый, недовольный и чересчур сосредоточенный. «Нам надо поговорить, сын!» — категорически заявил он. «Сейчас же!» Аршанарах, Роншартан, Гаршаран. О чем? Ну, о чем можно говорить поздней ночью? И почему это не терпит до утра?